Глава вторая. Краткая история голодания. «Нет ничего нового, за исключением того, что было забыто» – Мария Антуанетта. С точки зрения эволюции, трехразовое питание и перекусывание совершенно не необходимо ни для выживания, ни для здоровья. До недавнего времени доступность пищи была непредсказуемой и во многом неравномерной. Потопы, войны, нашествия насекомых, болезни – Все это играло роль в ограничении пищи, иногда доходя до голода. Значение имело и сезонность. Летом и осенью овощи и фрукты были в забилии, но зимой и весной их не хватало. Периоды без еды могли продолжаться неделями и месяцами. Вот почему один из всадников апокалипсиса — голод. Когда человеческое общество создало сельское хозяйство, периоды голода начали сокращаться и постепенно исчезли совсем. Тем не менее, древние цивилизации, например, греки, инстинктивно считали, что в периодическом голодании есть польза. Когда исчезли периоды вынужденного голодания, древние культуры заменили их периодами голодания добровольного. Их часто называли периодами очищения или выведения токсинов. Древнейшие известные греческие записи показывают непоколебимую веру в силу голодания. Пост Самая старая и самая распространенная в мире целительная практика. Его практиковали буквально все культуры и все религии на Земле. Голодание – это древняя, проверенная временем традиция. Духовное голодание. Голодание широко распространено как часть духовных практик и остается частью буквально всех значимых религий мира. Трое из самых влиятельных людей за всю человеческую историю. Иисус Христос, Будда и пророк Мухаммед разделяли общую веру в целительную силу поста. С духовной точки зрения он часто считается очищением и обновлением, и на практике им и является. Практика поста появилась в различных религиях и культурах, не зависящих друг от друга не как что-то вредное, а как нечто глубоко внутренне полезное для человеческого тела и духа. Голодание — это не столько лечение от болезни, сколько способ оставаться здоровым. Регулярный пост помогает уберечься от болезни и сохранить хорошее самочувствие. В истории Адама и Евы единственное, что было запрещено в Эдемском саду, это есть плоды одного из деревьев. И Ева, которую искусил змей, предала доверие. И пост — это знак отказа от искушений и возвращения к Богу. Евангелие от Матфея Глава 4 стих 2 гласит, «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». То есть начал испытывать голод. Я должен отметить интересный момент, что чувство голода во время продолжительных постов часто исчезает, что неоднократно отмечено в истории. В христианской традиции молитвы пост часто служат способом очищения и обновления души. Верующие символически очищают и опустошают душу, готовясь принять Бога. Пост служит не столько для самоотречения, сколько для обретения духовного начала и способности общаться с Богом и слышать Его голос. Постясь, вы отдаете свое тело во власть Святого Духа, «Смиряйте душу перед присутствием Господа и готовитесь услышать глаз Божий». У греческих православных христиан посты составляют от 180 до 200 дней в году. Известный исследователь питания Ансер Кис часто называл остров Крит «лицом здоровой средиземноморской диеты». Но он упускал из виду важнейший фактор диеты жителей Крита – Большая часть населения острова принадлежала греческой православной церкви и соблюдала посты. Это могло вносить вклад в здоровье и долголетие жителей Крита. Известно, что буддийские монахи воздерживаются от пищи с полудня до утра следующего дня. К тому же они часто пьют одну воду в течение многих дней и недель. Они постятся, чтобы сдерживать человеческие желания, избавляясь от всех страстей, чтобы достичь нирваны и покончить со страданием. Это совпадает с ключевыми убеждениями об умеренности и строгости. В индуизме голодание входит в круг верования в то, что страдание тела облегчает грехи. Также оно воспринимается как способ усиления контроля над страстями и обретения внутреннего покоя отказ от физических надобностей тела ради духовных целей. В индуизме определенные дни недели и месяца специально отведены для поста. Также пост соблюдают во время фестивалей. Традиционная аюрведическая медицина полагает причиной многих болезней накопления ядов в теле и предписывает голодание для избавления от них. Мусульмане постятся от рассвета до заката во время священного месяца Рамадан. Согласно Корану, пророк Мухаммед сказал «Месяц Рамадан – благословенный месяц, который Аллах сделал пост обязательным». Пророк Мухаммед также держал пост по понедельникам и четвергам. Рамадан – самый изученный период поста, он отличается от многих протоколов голодания тем, что прием жидкости также запрещен, что приводит к легкому обезвоживанию. Ранние последователи Одним из первых защитников голодания был Гиппократ с острова Кос. около 460 года до нашей эры и около 370 года до нашей эры, который считается отцом современной медицины. Уже при его жизни люди поняли, что ожирение это прогрессирующее серьёзное заболевание. Гиппократ писал: "Внезапная смерть более характерна для толстых, чем для худых". Он рекомендовал лечить ожирение с помощью физических нагрузок после еды и употребления пищи, богатой жирами. Также он утверждал, что «им следует, помимо этого, принимать пищу один раз в день». Другими словами, суточное голодание уже тогда считалось прекрасным способом лечения ожирения снова доказывая, что достоин нашего уважения гиппократ также признают важность для здорового образа жизни физических упражнений и употребления достаточного количества здоровых жиров. Древнегреческий писатель и историк Плутарх годы жизни около 46 -го года нашей эры около 120 -го года нашей эры повторил эти размышления. он писал: лучше поститься, чем принимать лекарства. Знаменитый греческий мыслитель Платон и его ученик Аристотель также были преданными сторонниками голодания. Древние греки верили, что исцеление следует искать в природе, и поскольку люди, как большинство животных, обычно отказываются от пищи во время болезни, они считали, что голодание должно быть естественным способом лечения. На самом деле голодание можно считать инстинктивным, поскольку... Все животные, собаки, кошки, коровы, овцы, а вместе с ними и люди, отказываются есть, когда болеют. Вспомните, когда вы в последний раз болели гриппом или просто простужались. Наверное, есть – это последнее, чего вам тогда хотелось. Так что голодание можно считать естественным человеческим инстинктом, помогающим справляться с различными видами болезней. Оно по-настоящему укоренилось в наследие человечества, и оно старо, как сам человеческий род. Древние греки также верили, что голодание улучшает умственные и познавательные способности, и выяснили, что во время поста могут лучше решать задачи и загадки. Это легко себе представить. Вспомните последний раз, когда вы объелись на праздник. Вы чувствовали себя энергичным и бодрым или сонным и вялым? Большинство из нас захотело бы вздремнуть. После обильного обеда кровь приливает к желудочно-кишечному тракту, чтобы справиться с большим количеством пищи, и отливает от мозга. А что в результате? Пищевая кома. Возможно, небольшой сон А теперь вспомните тот раз, когда вы много часов не ели. Вспомните апатию и заторможенность? Вряд ли. Скорее вы чувствовали ясность ума и чутко реагировали на окружение. И это не случайно. Во время палеолита нам нужны были все умственные способности и ясность чувств, чтобы найти пищу. Когда еды не хватало, наше внимание и сосредоточенность обострялись. Другие интеллектуальные гиганты на протяжении истории также были верными сторонниками голодания. Парацельс, 1493-1541, швейцарский врач и основатель токсикологии, написал известное изречение «Все яд, все лекарство то и другое определяет лишь доза». Он критически смотрел на природу и заложил основы современных научных методов. Открытие Парацельса совершили переворот в медицине. Как военный хирург он отказался от старых методов, включавших прикладывание коровьего навоза к ранам, и вместо этого настаивал на том, что раны следует очищать и закрывать. Также он противостоял общепринятой практике кровопускания. Вместо того, чтобы следовать общепринятым практикам, он стал пионером клинической диагностики и использования специфического лечения. Блестящий и революционный ученый он также писал. «Голодание – это величайший из средств, которое само является врачом». Бенджамин Франклин, 1706-1790, один из отцов-основателей США, был известен во всем мире благодаря огромным знаниям во многих областях науки. Он был ведущим ученым, изобретателем, дипломатом и писателем. Обратив свой гений к медицине, он однажды написал «Лучшее из лекарств — это голодание». И, наконец, Марк Твен, 1835-1910 Один из самых выдающихся писателей и философов Америки однажды написал «Небольшое голодание может сделать для обычного больного человека больше, чем лучшие лекарства и лучшие врачи». Современное голодание. Интересно, что в конце XIX и начале XX века профессиональные голодающие постились для развлечения. Один из них голодал 30 дней и пил некоторое количество собственной мочи. Поговорите о голодании для развлечения. Франц Кавка написал рассказ «Голодарь», основываясь на этой практике, но это увлечение вскоре угасло и никогда больше не возрождалось. Я думаю, смотреть на то, что кто-то не ест, не так уж интересно. В медицинской литературе голодание начинает появляться в начале 1900-х. В 1915 году журнал «Биологической химии» описывал его как «совершенно безопасный, безвредный и эффективный метод снижения веса у страдающих ожирением». Но во времена бедности, инфекционных заболеваний и войн ожирение не было такой проблемой, как сегодня. Серьезная нехватка пищи существовала во время двух мировых войн и случившейся между ними Великой депрессии. Лечение ожирения не было приоритетом. В конце 1950-х доктор Блум возродил интерес к кратковременному голоданию в лечебных целях, но описания долговременных постов в литературе также встречались. В исследовании, опубликованном в 1968 году, доктор Гиллиант описал эксперимент с участием 46 пациентов, чей режим снижения веса начался со стандартного полного поста в 14 дней. К концу 1960-х годов интерес к голоданию снова начал падать в основном из-за того, что ожирение все еще не было значительной угрозой здоровью. Основную опасность составляли сердечно-сосудистые заболевания, и исследования питания фокусировались на пищевом жире и холестерине. Также значение имели коммерческие интересы, и, как вы можете предположить, гиганты пищевой промышленности не поддержали бы ничего, что угрожало бы их существованию и пост как дополнение к диете стал исчезать. Несмотря на то, что голодание низкокалорийно, как и низко все остальное, оно практически исчезло к 1980 годам. Несмотря на долгую традицию, преимущества и эффективность, голодание как метод лечения исчезло более чем на 30 лет. Даже само его упоминание выглядит смешным. Но на самом деле идея очень проста – Если болезнь обмена веществ, например, диабет второго типа, вызванный избытком еды, то логично, что для восстановления равновесия нужно есть мало. Что может быть проще?